Потом он ждал снабжения или вместо него денежные выплаты трижды в год на Рождество, Пасху и на День святых Петра и Павла 29 июня. Кроме того, он был уполномочен собирать в своем районе таможенные и судебные пошлины и сборы за бракосочетания, немалую часть которых он оставлял себе. Чаще всего... Кормленщики старались получить как можно больше продуктов и денег от людей, находящихся в их власти. Тогда народ жаловался великому князю, который мог отозвать слишком алчного кормленщика и заменить его другим, но новый мог оказаться еще хуже своего предшественника. Именно по этой причине кормленщиков обычно назначали на непродолжительный срок, самое большее на два или три года, княжеские служащие, не занимавшие до сих пор доходного места, оказывали на великого князя постоянное давление с целью позволить им кормиться, и великий князь был вынужден применять в органах управления систему ротации, чтобы удовлетворить всех. Относительно высших наместников существовала и дополнительная причина Для краткосрочных назначений великий князь не хотел, чтобы кто-либо из его наместников стал слишком могущественным и поэтому не желал предоставлять кому-либо постоянные должности или идти на риск, позволяя сделать должность наследственной. Кроме судебных функций, наместники и властели имели общую административную власть. Первые над горожанами второе над населением государственных земель. С другой стороны, великокняжеские владения, боярские поместья и церковные земли не входили в сферу их компетенции, ими руководили великокняжеские управляющие, бояре и церковные власти, соответственно. Таким образом, вся территория великого княжества фактически состояла из двух частей – Одной управляли, так сказать, государственные чиновники, а другой – монореальная администрация. Поскольку великокняжеские документы в этот период составляли одну из основ его материальной силы, их администрация была столь же важной, как и общая государственная. Вся система концентрировалась вокруг великокняжеского двора, Главным чиновником, ответственным за него, был Теун Дворский, известный также просто как Дворский, мажордом. Позже термин «дворецкий» от «дворец» использовался для обозначения этой должности. Функции Дворского были разнообразны. Прежде всего, он являлся главой служащих Великокняжеского двора, слуг и дворян придворных. Он назначал каждому работу и заботился об их содержании. Многие из них на время службы получали земельные наделы. Во-вторых, Дворский был судьей и управляющим крестьян, живущих в великокняжеских поместьях. В-третьих, он являлся казначеем доменов. Деньги, собранные с населения доменов, хранились отдельно от денег государственной казны – так называемого казначейства. В связи с быстрым развитием великокняжеского хозяйства в доменах были созданы специальные отделения органов управления, известные как пути, множественное число от слова «путь», буквально «дорога». Каждым руководил особый чиновник, путник, подчиненный не дворскому, а непосредственно великому князю. Таковыми были управление соколиной охоты, конюшен, овчарен, продовольствия. Большую часть этих учреждений существовала и в киевский период. Каждый значительный князь киевской эры имел среди служащих своего двора, управляющего конюшнями, овчарнями и так далее. Но в целом система управления княжескими владениями в киевский период была не такой развитой, каковой она стала в Московии, в монгольский и особенно в постмонгольские периоды. Кроме того, эти конкретные чиновники княжеских владений не играли столь значительной роли